Глава пятая. Еще одна версия убийства. Полуденное солнце раскалило склоны Парнаса. Светлые камни колонн и храмовых блоков сверкали, аж глаза ломило. Буроватая пыль стала белой и обжигала ноги необутого патапа прямо сквозь чешую. А ливы из серебристо-серых стали откровенно серебрянными, а кипарисы выглядели обогленными головёшками, почему-то вставшими дыбом. Уф, я ещё и не то могу. Пыхтело солнце, пытаясь расплавить сокровищницу Афины на священной дороге. Чем-то его это строение V века до нашей эры не устраивало. Вредное сокровищеница не плавилась, но чёткость очертаний уже теряла. В это время суток нормальные греки бросают работу и прячутся в затенённых домах за зелёными и синими ставнями, но подопафов и сидоров не были нормальными греками. Они старательно слушали фонендоскопом окрестные скалы. сначала Сидоров, потом Потапов, потом опять Сидоров. В эндоскопу доктора был хороший, и они выслушали много интересного. Где-то в недрах горы пробивался на волю ручеёк, и обитавшая в нём маленькая наяда жаловалась, что ей тесно и камни обдирают локти и коленки. "Когда уж я выберусь на воздух", сетовала она. Потапов её не понял. Она страдала по-гречески, но всё равно пожалел. Сидоров слушал беседу двух дождевых червяков о перегное, но тоже не понял и решил, что это что-то неприличное. А Потапов подслушал, как пыхтит семечко, которое никак не может прорастить. Оно уже лопнуло. Белезный росток потянулся к верху и уткнулся головенькой в толстую спекшуюся от зноя корку земли. Проломить ее слабому растению было невозможно. Потапов, конечно, тут же помог, разломил землю и сказал: "Я не слышу никакого пифона, а ты?" "Я тоже", вздохнул Сидоров. Но я вообще-то никогда в жизни драконов не слушал. Давай сначала я тебя послушаю, а потом буду сравнивать звуки. И они долго-долго слушали то друг друга, то окрестные скалы. Наконец жара начала спадать. Бесконечные тени кипарисов располосавали светилище на узкие ломти. Экскурсанты велават ободдили по руинам, а вскоре и вовсе иссякли. Входную дверь на музейную территорию закрыли. Рабочий день кончился. Мы ещё вон там не послушали, указал Потапов на неохваченный их вниманием холм. Ну и ладно. махнул рукой Сидоров. Никого там нет. Ух, и устал же я. И есть хочется. Пошли, отдадим доктору фаноэндоскоп. А вдруг он нас ужином угостит? Нет, это неприлично, отказался Потапов. Спёрли у человека фаноэндоскоп, да ещё и ужинать заявились. Лучше вот тут в тенечке посидим, костерок разведём, сварим что-нибудь. Что тут варить? Одна сухая трава, а я травоядный, сказал Потапов, кроме колбасы. Правда, такое пересушенное сено не ем, мне бы помидорчиков. Пифия вон лавровые листья жевала. Может, съедобно? вспомнил о голодавшей Сидоров. Нашли лавр, ощипали, пожевали. Напоминает борще, вздохнул Потапов. Какой вкусный борщ варит мой друг Дракона Спирин. Усталые и расстроенные горе археологи уселись на какие-то исторические камни в уютном закутке, отгороженном большой почти целой плитой. Двигаться не хотелось, тем более солнце упал зло за горизонт. И камни заливала приятная прохлада. Мы чуть-чуть отдохнем перед спуском, а потом пойдем в деревню, сказал Сидоров, растягиваясь в халадочке и закрывая глаза. Калиспера из-за каменной плиты вынурнул невысокий тип в джинсах, посмотрел на потапова и Сидорова и поправился. Добрый вечер. Копаете? Копаем, кивнул потапов. "Разоряете древние гробницы?" ласково спросил тип. "Грабите святилище?" "Фу, как скучно. Мы не грабим", возмутился Потапов. "Мы французские археологи". Пришелец посмотрел странно и сел рядом на камень. Сидоров подозрительно его оглядел. Парень как парень: футболка, джинсы, кроссовки. Кроссовки вот необычные. Но в сумерках плохо видно, что за зубцы на них приделаны. Вы русский? спросил Сидоров. Турист. Я безусловно грек, отказался от русского подданства пришелец. Турист? Ну, можно сказать, турист. Странник. Можете звать меня странником или вестником это прозвище. А можете просто Гера. Это уменьшительное имя. А полный как? заинтересовался Сидоров, но Гера не ответил. В этой Греции все греки говорят по-русски, пожаловался Потапов, даже стыдно, что я не говорю по-гречески. Смотрите, какие красивые эти развалины в сумерках, всё синее и словно мерцающее. "Ай, мальчики, не видели вы красивого?" томно протянул Гера и прикрыл глаза. "Сейчас скучно. Вот раньше-то, да, красота была. Когда темнело, зажигали факелы, жрецы в длинных белых одеждах ходили процессиями. Эх, такие стояли ночи, словно дожидаясь этого слова." На Дельфы упала ночь. Темнота шлёпнулась на святилище мягким чёрным пузочком и прикрыла руины, оливы, кипарисы. На земле стало темно, на небе светлее радостно высыпали звёзды все одновременно, как школьники на перемену. Здесь очень большие звёзды. Удивился Потапов, вертя тремя головами. У нас на Урале не такие. Ой, я вас умоляю. Звёзды везде одинаковые, скривился Гера. Это же отдельные далёкие солнца, разве вы не знаете? Древние греки и то знали. А большими они кажутся, потому что в Греции воздух такой увеличительный, вроде большой при большой лупы, пахнущий травами. Смотришь сквозь него на звёзды, а они прямо с орех. Смотришь на горы, а они вырастают до неба, Парнассские горы между нами. Весьма скромны по размеру, а посмотрите на них. Потапов обернулся. Гора надвинулась сзади чёрной громадой, уходила в небо, задевала звёзды, задетые звёзды пищали и расступались. А воздух такой повторил Гера. Помните, был Геракл, великий герой, и побеил кучу чудовищ. Это если сквозь греческий воздух смотреть. А на деле так нервный культурист истерик. Фи! Златообельные Микены видели? Деревня, просто деревня на горке, а шуму-то, славы-то, будто мегаполис больше Нью-Йорка. Воздух тут всё увеличивает. Да, согласился Потапов. Вот смотрю я на тебя, Сидоров. В аэропорту ты такой хлипкий был, а тут бицепсы в два раза увеличились. Наверное, одним мизинцем камень сдвинешь. Сидоров хихикнул и ткнул мизинцем в каменную плиту, под которой они сидели. Для пробы. Плита дрогнула. Эй, осторожно, забеспокоился Потапов. Развалишь исторический памятник. Блита снова дрогнула, уже без участия Сидорова. Камень, на котором сидел Потапов, поехал влево. Потапов поехал вместе с ним и не удержался, сполз на землю. Сидоров скочил, а бруск колонны, на которую он опирался, поддал ему в затылок. Ай, мальчики, я вас умоляю, поморщился Гера. Только не говорите, что испугались, не поверю ни за что. А что это было? А это пифон ворочается? будничным тоном сказал Гера. По-вашему, землетрясение. Так пифон всё-таки жив? А ещё как? Живей всех живых. Образованные нынче пошли французские археологи, даже про пифона знают. Да, мы всё про него знаем, кивнул Потапов. Что богиня Гера, ваша тёска? приказал ему быстро-быстро гнать латону по всему миру, чтобы ей некогда было на берегу родить Аполлона и Артемиду, что дети всё-таки родились, что Аполлон вырос и убил Пифона в отместку за маму и поставил на этом месте свой храм. Гера закинул голову и расхохотался немного нарочито. Хай, не смешите мои тапочки. Какая месть, какая мама. Ну и хитёр палон. Из банальной борьбы за власть сделал благородную сказочку. Хоть сейчас сериал снимай. Ну, мальчики, вы меня так уморите со смеху. Какая погоня. Вы знаете, с какой скоростью убежит беременная женщина перед родами? Да ей идти-то тяжело. А толстый старый змей, тоже, мягко говоря, не спринтер. Трёх-трёх, трёх-трёх. Впереди плетёт салатона, за ней в двух шагах отдыхивается пифон, страдая от одышки. Погоня века. Олимпийские чемпионы обзавидовались. А как же удивился Потапов. Гера помолчал, глядя вдаль, в темноту. Всё было не так. На этой земле всегда жили боги. Но в древние незапамятные времена это были не красавцы олимпийцы, знакомые вам по статуям, а жуткие чудовища. Порождение Геи и Земли, потому что мать-земля, невероятно древняя богиня, может быть, самая древняя, здесь, на склонах гор тысячи лет назад поставили свои домики люди не греки какие-то другие племена они поклонялись как богу большому змею обитавшему в пещерах Парнаса и называли его Пифоном у нас на Урале так же обрадовался Потапов у нас раньше верили в великого Полоза это тоже подземный змей а весь мир одинаков махнул рукой Гера. Все люди совершенно не отличаются друг от друга. И чего они всё время воюют? Я никогда не мог понять. Убивать так скучно. Ну так вот. Минули тысячелетия, и к власти прорвались новые боги. Зевс стал главным, а сыночек его Аполлон пошёл устанавливать новый порядок на отдельно взятых территориях. Пришёл сюда Красота какая! Горы, рощи, Костальский ключ журчит, козочки прыгают. Но у этого райского местечка уже есть свой хозяин — бог Пифон, пожилой змей, явно слабее молодого полного силы Полона. А Полон подрался с пенсионером и запихал его в гору. Людям наврал, что Пифон умер. Ну, люди богу поверили, проверять не стали. Умер и умер, старенький был. А Аполлон на месте храма Пифона поставил свой храм. Вот так происходили перевыборы в бронзовом веке. Я считаю, Пифоно надо спасти, решительно сказал Потапов. О, я вас умоляю, зачем? Ну вылезет на волю толстая сварливая змеюка, будет ползать, Задавит какого-нибудь американского туриста. А вы знаете, сколько денег приносят ежедневные экскурсии в Казну Греции? Никому он тут не нужен, никто ему не обрадуется. Я увезу его домой на Урал, решительно сказал Потапов. Он будет жить у нас в городе Драконов, рассказывать мифы детишкам это почётная старость. А как вы это сделаете? поинтересовался Гера. Лопатой-то явно не вышло. А вы нам поможете? Вдруг сказал Сидоров. Вы же не просто турист. Вон у вас на кроссовках-то крылышки. Только один греческий персонаж обувался в сандалии с крыльями. Либо вы косите под гермеса-вестника, бога путешественников, торговцев и воров, либо вы он и есть. И как рассмотрели в темноте? переворчал Гера, пытаясь спрятать ноги, обутые в кроссовки с крылышками. Не буду помогать змею откапывать, не моё дело. И вообще, я простой турист. Стросил, развёл руками Сидоров. Боится, что выкопанный пенсионер змей надаёт по шее его обожаемому Аполлону? Обожаемому? Поразился Гермес. Да я Аполлона терпеть не, то есть я вполне лоялен, конечно, но Ах, как вы неправы, смешные мальчики. Да я ещё младенцем был, когда спёр у Аполлона стадо коров. Ох, он и злился. Между прочим, это первая кража в истории. И коров этих я отдал людям и показал, что где у коровы и как с ними обращаться. Благородный поступок. Типа того, проворчал Сидоров. Благородный уголовник. Мы все поняли, сказал Потапов. Вы просто не хотите связываться с Аполлоном. Главным образом с Дионисом, хмыкнул Гермес. А то вся округа без вина останется, а главное я. Дионис живет здесь три зимних месяца, когда Аполлон в отпуске. А говорили, что в подземелье храма была могила Диониса. Вспомнил рассказ Гида Потапов. Ха, это уже придирки. Мало ли у кого где могила, и теперь умирать, что ли, отмахнулся Гермес. И вообще, Пефон это уже прошлое. Стоит ли его ворошить? Но Аполлон тоже прошлое, воскликнул Сидоров. Сейчас люди верят в Христа. Э, -э тут такие есть маленькая разница, хитренько прищурился Гермес. Люди в Греции верят в Христа и молятся ему. А мы? Просто тут живём. Это же наша земля. Мы уже не командуем миром. Но они умерли, понимаешь? Сложно всё это. Встал с камня сидоров. Отговорки, отговорки. Пошли потапав к доктору, надо фенендоскоп отдать. Пожалуй, я вас провожу. Гермес поднялся тоже. Темно уже, заблудитесь, а я всё-таки работал покровителем путешественников. Теперь иногда для хох мы гидом нанимаюсь по старой специальности, не для денег, конечно, а чтобы профессию не забыть. Да, ещё вам надо попить из Кастальского ключа. Да, пить хочется. Мы уже все свои запасы в пластиковых бутылках прикончили. Оживился Потапов. Сейчас, кажется, выпью целую бочку. Если вы выпьете бочку, то просто утолите жажду, сказал Гермес. А если выпьете только три глотка, то станете понимать греческий язык, и греки будут понимать вашу речь. Редко кто из туристов это делает, потому что все стараются выпить побольше. Осторожно держитесь за меня, тут крутая тропа. Вода в Кастальском ключе оказалась сладкая и даже сытная. Голодные желудки перестали урчать. "Не пейте четвёртый глоток", повторил Гермес. Сидоров как раз взял его в рот, но успел выплюнуть. "А теперь пора в деревню. Я думаю, нас уже ждут."